Далее она с ужасом взглянула на мужа. В глазах его была холодная решительность. «Дружина Андреевич!» — сказала она в испуге. «Что ты хочешь сделать?» Боярин вынул из-под опошня длинную пистолю.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 Что серебряный убит по воле Морозова. Негодование возвратило ей силы. Боярин! вскричала она, и взор её загорелся. Меня! Меня убей. Я одна виновата. Но Морозов не обратил внимания на слова её. Он слушал, наклоня голову, и лицо его выражало удивление.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 Тот не решил бы. Жалость или негодование преобладали в его взоре. Дружина Андреевич! Раздался голос снизу. Измена! Предательство! Опричники врываются к жене твоей! Остерегись, дружина Андреевич! То был голос Серебряного.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 Отопре! Не то весь дом раскидаю по брёвнам! Не верю, князь, отвечал с достоинством Морозов. Ещё не видано на Руси, чтобы гость бесчестил хозяина, чтобы силой врывался в терем жены его. Хмелён был, нет мой. Он скружил тебе голову, князь. Поди, спизь. Завтра всё забудем. Не забуду лишь я, что ты гость мой. А топре! повторил князь, напирая дверь. Афанасий Иванович, вспомни, кто ты? Вспомни, что ты не разбойник, но князь и боярин. Я Апречник. Слэшаш боярин. Я плечник! Нету меня чести! Полюбилась мне жена твоя. Слышишь, боярин? Не боюсь о судного дела. Всю Москву пущу на дым и добью эту Елену. Незапно из боярка осветилось. Морозов увидел в окно, что горят крыши людских служб.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 Недолго продолжалась между ними борьба. От сильного удара рукоятью сабли Морозов упал навзничь. Вяземский подбежал к боярыне, но лишь только кровавые руки его коснулись её одежды, она отчаянно вскрикнула и лишилась чувств. Князь схватил её на руки и помчался вниз по лестнице, метя ступени её распущенную косою. У ворот дожидались кони. Вскочив в седло,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 Камяк, сказал другой. Что велешь делать с серебряным? Не трогать его ни пальцем. Приставить к нему сторожевых, чтоб глаз с него не сводили. Отвезем его милость к слободе с почётом. Ведь видели вы, как он князь Афанасий Иваныча хватил, как наших саблей крошил? Видели, видели? А будете в там крест целовать перед государем? Будем, будем, все будем крест целовать. Ну что ж, смотрите! Теперь, чтобы никто не смел его обидеть. А как приедем домой, так уж Григорий Лукьяныч припомнит свою оплеуху, а я мои плети. Долго ещё шумели и грабили опричники. И когда поехали они на вьюче лошадей тяжёлую добычу, то ещё долго после их отъезда видно было зариво над местом, где недавно стоял дом дружины Андреевича. И Москва-река, протекая мимо до самого утра, играла огненными струями как растопленным золотом